Глава 41. Равноправие — очень уж странный предмет. Вороха секретной информации на нас не высыпалось, к сожалению. Про Алису и Глорию мне уже и так рассказали. Хелена, кстати, в Шербанию тоже ездила, причем не единожды. И последний раз чуть более года назад. Сестру навещала, чтобы потом вместе с ней домой вернуться как раз за пару месяцев до того, как Рауль привел в дом Алису, а Георг начал требовать развода. К слову, на помолвке младшего фрехберна леди Глория присутствовала, а вот лорд Патрик в это время был... Да, именно, в Шербании. Ездил по поручению отца прослушать короткие курсы по психотехнологиям профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в разнополых служебных коллективах. Название я из маркиза буквально выпытала, и выдал он его сквозь зубы, глядя при этом куда угодно, только не на меня. Ясно. Негативное влияние соседнего государства достигло такого уровня, что правительство решило возглавить растущую женскую активность и подстраховаться от мужских бунтов. Я не слишком хорошо разбираюсь в политике, но мне кажется, подобное начинание многим не понравится. Мое предположение строилось как раз на основах психологии. Лорд Патрик, вас, случайно, не учили в Шербании, как объяснить мужчинам, что женщины могут быть так же умны, а порой даже умнее, чем они? Это будет самое неприятное открытие которая вскоре настигнет наше общество. Полностью скрыть торжествующее ехидство в голосе мне не удалось, так что Маркиз посмотрел на меня с легким осуждением. Никто никогда не отрицал, что женщины умны и во многом разбираются лучше, чем мужчины. Просто есть определенные чисто мужские сферы деятельности, и уж простите, леди Шарлотта, но... «Если вы сейчас посмеете сказать, что расследование преступлений как раз и есть эта мужская сфера, я на вас очень обижусь», — перебила я Патрика. «Да, леди, я именно так и считаю. Вы чрезвычайно наблюдательно и быстро делаете выводы. Но стрельба, трупы, слежка за преступником в любую погоду, драки во время захвата...» Эрик, не сдержавшись, несколько раз очень выразительно фыркнул в кулак с сочувствием, глядя на Маркиза а я решила наглядно продемонстрировать будущему мужу, что владею кое-какими основными приемами задержания. Быстро зайдя Патрику за спину, я схватила его за запястье и скрутила ему руку, отводя ее при этом в сторону. Затем, шагнув еще ближе, ударила по локтю маркиза ладонью, ощутимо, но не слишком усердствуя, и тут же загнула ему руку за спину, одновременно прижимая своим телом. Щелк! Усмехнулась я, также быстро заламывая Патрику вторую руку и имитируя щелчок наручников. А потом, продолжая стоять у маркиза спиной, положила подбородок ему на плечо и шепотом поинтересовалась. «Ну что, лорд, признайтесь, не ожидали? Зато теперь вам будет сложнее сопротивляться». Сначала у бедолаги почти на полминуты перехватило дыхание то ли от восхищения моими способностями, то ли от моего негромкого голоса рядом со своим ухом. Правда, он быстро восстановился и принялся упрямо приводить аргументы. Я все равно смогу убежать. И драться ногами мне проще. Умоляю, леди Шарлотта, даже если вы тоже умеете драться ногами, не надо нам это демонстрировать. Отмер молчаливо наблюдавший за нашей пантомимой Рауль. Мне... «Хватит собственного воображения, чтобы это представить и посочувствовать лорду Краухберну». После этой фразы граф сдунул упавшую ему на глаза челку и, вопреки своим словам, посмотрел на Патрика скорее с завистью, чем с жалостью. «А я, отпустив руки маркиза, обошла и встала так, чтобы оказаться с ним лицом к лицу». В его серо-стальных глазах светилось недоумение, Возмущение, но больше всего — восхищение. Приятно. Аккуратно поправив выбившийся из прически Патрика локон, я мысленно улыбнулась. Забавная мелочь, на которую раньше не обращала внимания. Меня так и тянет прикоснуться к волосам маркиза, восстановив идеальность укладки. При этом мне очень нравится... Легкая взлохмаченность графа и то, как он чуть выдвигает вперед нижнюю губу, привычно сдувая упавшую на глаза непослушную прядь. Может быть, все дело в том, что челка у Рауля в два раза короче? Не знаю. Понимаете, лорд Патрик, вначале против преступников мужчин будет срабатывать эффект внезапности. За это время ко мне на помощь могут прибежать полисмены. И еще. Преступница-женщина сможет обвести вокруг пальца мужчину, используя тот же самый эффект неожиданности. Все же вы нас очень сильно недооцениваете, лорд. Да, леди Шарлотта, вас я недооценил очень сильно. В голосе Патрика, судя по улыбке, пытающегося пошутить, заметно ощущалось раздражение. Но главное, он осознал и принял мои аргументы я чувствовала это по его задумчиво озабоченному взгляду и еще само собой вы совершенно правы идея позволить женщинам из аристократии работать вызывает довольно агрессивное осуждение в обществе причем и среди самих женщин это ожидаемо я охмыкнула и передернула плечами максимально вежливо демонстрируя свое презрение ко всем кто не готов идти путем шербании хотя я сама тоже не сильно стремилась взвалить на свои плечи заботы и обязанности, считающиеся прерогативой мужчин. Просто были смутные подозрения, что женские проблемы тоже останутся на нашей совести. Мне было довольно сложно представить того же Патрика, решающего вопросы с домоправительницей или обсуждающего с главным поваром меню на неделю, или занимающегося детьми, например. Хотя о поломойках он же думает, меняя уличную обувь на домашнюю. Мужчины нового поколения? Я полюбовалась на маркиза и перевела взгляд на графа. Вот уж кто совершенно безнадежен. Или и к нему я тоже несправедлива. Значит, пока все ниточки тянутся в шарбанию, уточнил Эрик, глядя при этом на меня. «Да, именно так оно и было. Причем интересно, общалась ли леди Хелена с леди Алисой ранее, до того, как их представили друг другу уже потенциальными родственницами? Может быть, в той же Шербании, где они были одновременно? И, кстати, тогда же, когда там была леди Глория. И еще Была ли Эдвига в Шербании?» Закончил мою мысль Патрик думаю документы на эдвигу вельшерн поддельные надо пробить эту мисс по базе запечатлений обязательно энергично закивала я и на всякий случай напомнила но тайна предлагаю продолжить обсуждение в более приятном месте чем комнаты с телами умерших предложил неожиданно погрустневший рауль пока я был занят считыванием информации мне было все равно где находиться А вот теперь окружающая обстановка навевает меланхолию.